Лошадиное слово. Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам. «Тру-тру! Стой, милой! Не болуй, касатик!» Но как назло на ум лезли все какие-то выражения былинного склада. «Ах ты, волчья сыть травяной мешок!» или совсем погонятельные слова вроде «Эй, шевелись, пади, берегись!» Ну, мертвая, эх, распошел. Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык. «Тратр, тратр, чок, чок!» — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов. Но Гамбит не понимал и по верблюжьи. «Цоп-цобэ! Цоп-цобэ!» хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим валам. Не помогло и цоп-цобэ. На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой —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 Мне стало совсем не по себе. И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели цап царапыча. Гамбит мчался прямо на него. И я со страху выронил вожжи. — Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда? — визгливо прокричал цап царапыч, и произошло чудо. «Гамбит стал как вкопанный».